Глава 12. С небес вновь начинало сыпать. Снежок старался, спешил, словно усердный мусорщик, убрать, скрыть от глаз все следы разогравшейся битвы. У иных големов, словно бы взорвались внутренности, торчат наружу острыми зубами края, уже ничего не парит, трещины не сочится гнилостной зелёной жижей, красные огни глаз все до одного потухли. И в перемешку с выпотрошенными механическими чудовищами зомби, умершие второй смертью, изрубленные в такую кашу, что их останки утратили всякое сходство с человеческими телами, жуткая мешанина из кромсанной плоти и железа, некогда бывшего доспехами, сплющенные шлемы и панцири, торчащие острые обломки костей и раздробленные черепа от новсенайского отряда не осталось ничего. его истребили полностью. А тармады Никрополиса немногим больше. Големы дорого продали свои механические жизни, ещё дороже маги, adepta высокого аркана. Несколько погонщиков мелких сошек в озорванных мундирах попались живыми. Их тащили за руки и за ноги, на Но всенайцы орали и извивались так, что казалось, сейчас вывернутся суставы. А Алеидора всё пыталась уйти прочь. Ей казалось, что она идёт так уже целую вечность, что бой кончился века, если не тысячелетия назад. Тебя она казалась такой же древней, как сама смерть, и только теперь она поняла, куда ей надо идти. Ровно за миг до того, как рядом из ничего возникла тонкая фигура в бесформенной куртке из серо-белых лоскутов, прямо в лицо ей дорий упёрся взгляд антрацитово-чёрных глаз под белёсыми бровями, скуластое женское лицо, но что-то в нём определённо не женское. Но её не мужское. Незнакомка не протянула руки, не попыталась сгробастать Даниату, молча стояла и смотрела. Я сама дойду, вырвалось у Даниата так же высокомерно, как в ту пору, когда она не знала жизни без камеристок, самой меньшей двух. Женщина молча склонила голову с должной почтительностью, как умеющая подчиняться, а ледора же, постаравшись как можно выше задрать подбородок, пошла на прямик. Туда, где у дороги виднелась небольшая группа людей в скромных серых плащах, Данята Шагала, чувствуя, как за спиной рушится мир, она, живая, совсем недавно избранная, кому подчинялась сама гниль, покорно тащится в сопровождении почётного конвоя прямиком к мастерам смерти, и хотя внутри всё давно заледенело, вперёд толкает не только страх, не только безысходность, но и какая-то злая надежда. Надежда что вот тут-то я уж точно окажусь на своём месте. Их заметили. Элейдора чувствовала впившиеся в неё взгляды, совсем не такие, как им она привыкла. Так на неё ещё никто и никогда не смотрел, потому что взгляды она чувствовала всей кожей, словно ожог пополам со множеством ледяных иголок. Пятеро немолодые мужчины в серых плащах, наголообриты, ни усов, ни бород, спокойные очень спокойная, словно и не кипело только что яростное сражение. Угадать возраст по лицам не получилось. Мастерам можно было дать и 40, и 70 лет. Скользившая рядом с Алеидорой неслышная человеческая тень в белосиром замерла, едва уловимым движением на миг почтительно склонилась и отошла, растворилась меж мирно порхающих снежинок, словно никогда её тут и не было. Взглядыскрестились. Я пришла. Мы видим, спокойным голосом откликнулся один из мастеров. Мы рады, и рада наше дело. Назови себе. Вы не знаете? Назови себе, с прежним спокойным терпением произнёс мастер. Нам это важно. Я поясню позже. Ялидора Венти. Даньята Алидора Венти, дочь барона Венти, владетели Впрочем, какое это теперь я я избранная, я так думаю, думала. У меня есть была сила и власть над гнилью, над её тварями. Я понимаю, понимала, зачем она восстановить равновесие. Людей слишком много, гниль убирает лишних. Я её орудие, её и белого дракона, в которого верят северные варвары, который говорил со мной. Белого дракона. Так он назвался. Создание сущность в облаках. Чего же ты хочешь, Даниата Алеидора Венти? Она остановилась, слова сами собой исчезли с языка. Никто доселе не спрашивал, чего же она хочет. Всё всегда решили за неё: родители, когда отдавали на воспитание хоть и не в столь далёкий, но чужой замок Даркор, сенор Дарано, когда явился объявить, что ей предстоит сделаться женой его младшего сына. Да и потом, после её бегства, когда она вернулась домой, никто не вёл с ней подобных разговоров. Ей говорили, что нужно делать, не исключая чародея Метхли, северных варваров белого дракона или Житму. Все чего-то хотели от неё. "А вы?" ворвалось у неё. "Вы ничего не хотите от меня?" Мастера обменялись быстрыми улыбками. "Нет, Даньята Венти. Тебе придётся ответить самой на наш вопрос." но не нам прежде всего себе, но ну а потом, если ты сочтёшь нужным, поделиться с нами. Но сейчас пора оставить это место. Война разгорается Даньята Аледора, война на Всенае с некрополисом, и тебе придётся выбирать своё внее место. Место в войне, в очередной войне, которую начала ты, Даньята Венти, убившая всю свою семью и почти всех собственнаручно. Если это не противоречит твоим желаниям, благородная Даньята, негромко проговорил один из мастеров. Ты можешь отправиться в некрополис с одним из нас, мастером лотариусом. Худощавый человек коротко кивнул Элидори. Блеснули тёмные глаза. Мы видим некий путь перед тобой, но вступить на него ты можешь лишь сама. Сама? Да, сама. У нас нет недостатков иных, пригодных для схожей цели. Но чтобы стать лучшей из лучших, ты должна сама этого хотеть. Хотеть чего? Ты увидишь, загадочно проговорил мастер Лотариус. Э, война? Война пойдёт своим чередом. Он пожал плечами. Высокий Аркан понимает, что проиграл первый раунд. Решатся ли они на всеобщую войну, что охватит мир? Или уберутся за риарских ребят. Вот из чего им приходится выбирать. Но здесь в Миадоре и Идолье они проиграли. Прислали недостаточно големов, слишком увервали в свою магию, ну и получили. Но зачем Никрополис ввязался в эту свару? Не удержалась Алейдора. Мастера обменялись одобрительными взглядами. Девочка молодец. Далеко пойдёт, если захочет, конечно. Погодите, пусть увидит всё сама. Лотариус не медли, справимся без тебя. Тем более, что тебе достанется самое интересное. Самое интересное. Ещё совсем недавно она поняла бы это очень просто и однозначно, но интересное в устах мастеров смерти означало иное, совсем иное. Но что будет с дольей с Мядором? Нам не нужно расширившееся в пять раз долье глядя ей прямо в глаза, отозвался лотариус. Нам не нужен разгромленный Миадор, нам не нужны варвары у наших границ, равно как и экспедиционный корпус высокого аркана. Всё должно оставаться как было. То рыцари Дольи будут приходить в поход ище славы, то мы. Всё как всегда. У мастеров иные цели и задачи. Ты узнаешь о них в своё время, закончил один из соратников лотариуса. Ешь, если голодна, пей, если мучает жажда. Через час мы отправляемся. Но мой Миадор будет свободным. Пусть даже освободят его руки тех, кому никакая свобода уже не нужна, усмехнулся Лотарийус. Поскрипывает под копытами Гайтус свежевыпавший снежок. Остался позади новонаведённый мост через доли, лежат вокруг давно знакомые места. Вьёв, окрестности озера Эви. Вокруг пустыни, через такую же пустоту пробиралась Алеидора, настойчиво стремясь к Дарнской границе. Однако дорога тщательно расчищена. Дороги содержатся в порядке специальными командами. Мастер Лотариос предугадал вопрос Даниаты. Нам не нужны завоевания. Воиска некрополиса выполнили свою задачу и вернутся за сеход. В конце концов строить новые укрепления по берегу Дольи весьма накладно. Мастера уйдут из доли? Уйдут, кивнул мастер. В своё время Миадорская династия должна вернуться на трон. Его величество Симмер понять, что ему лучше всего сидеть тихо, а не мечтать о великой империи, объединяющей все свободные королевства. Равновесие Даньята Алиэдора, равновесие. Поспешай медленно, как говорят в некрополисе. Мы учимся обращать вспять саму смерть. Стоит ли торопиться в мирских делах? Они ехали вдвоём, два гайто бок о бок по пустой дороге. Леодора старалась смотреть вперёд и не думать о прошлом. Там был несчастный случай, тогда в Венти. Несчастный случай и ничего больше. Она не виновата. Конечно же, не виновата. У неё ведь не оставалось выхода. Вот и мастер Лотариус говорит: Как всегда, спутник коридоров и почувствовал, о чём она думает. Ты не виновата, он едва коснулся обтянутой серой шерстью и перчаткой пальцами плеча Даньяты. Силы вне пределов, пока что вне пределов, разумеется, твоего понимания, овладели тобой, заставив делать невозможные, невероятные с твоей точки зрения вещи. Настоязь с нами ты осознаешь, что твоя вина это лишь иллюзия. Иллюзия вины, которая мир привязывает нас к себе. Иллюзия вины? Растерялась Алеидора. Конечно, иллюзия, охотно подтвердил Латариус. Смерть великий обман. Это просто естественный процесс, переход в иное качество. Мы исследуем его, подвергаем научному анализу. Но ты ведь, признайся честно, не знаешь, что такое научный анализ? Нет, созналась Алеидора. Не страшно, ободряюще улыбнулся мастер. Не страшно что-то не знать, страшно не признаваться в этом. Я тоже очень-очень многого не знаю, но учусь каждый день. Ты тоже научишься. Чему? Чему ты сама сочтёшь нужным научиться? Сама? Я сама? Мы покажем, что некрополис может тебе предложить. Но почему? Если кто-то скажет тебе, что ты теперь самая обычная девушка, человеческое дитя, не верь. Силы могли покинуть тебя, надмирные сущности могли отвернуться, но это значит, что они видели в тебе нечто, некое сродство, некую инаковость. Наша задача помочь тебе овладеть собой, познать себя. За просто так? не поверила Алидора. Очень правильный вопрос, благородная Даньята. Мы надеемся, что сможем объяснить тебе правильность нашего пути. Мы верим, что ты встанешь рядом с нами и сама изберёшь способ, как принести пользу Некрополису. Мастер, могу ли я спросить? Разумеется, Даньята. Один из постулатов того дела, которому я служу, гласит, что правдой можно добиться куда большего, нежели ложью. Ведь что может быть правдивей смерти и лживей жизни? Лживей жизни. Опять не поняла девушка. Сколько масок требует надеть жизнь? Быть кем угодно, только не самой собой. И только смертный, чем не прикрывается и никем себя не выставляет, она просто приходит и говорит: "Пора". Аледора поёжилась. "Первое, чему мы учим", заметил зоркий мастер, "это не бояться. Страх союзник гибели. Гибели, но не смерти". Не сражахам ты научишься бороться, это я тебе обещаю. Двое всадников в дороге и пустая, словно призрачная страна вокруг. Рейдора не спрашивала, что случилось с теми жителями долия, кто не успел сбежать, со стариками с малыми детьми. Они не останавливались в домах, ночевали всегда и только под открытым небом. Латариос самолично ставил небольшой, но плотный шатёр. разжигал походную жаровню, кидал в неё какие-то странные, явно алхимического происхождения кусочки вместо топлива. Жаровня раскалялась мигом. Старый мастер сбрасывал плащ, устраивался, протягивая руки к пышущим железным бокам. Ешь. И на низком походном столике оказывались мёрзлый хлеб, салонина, сушёные фрукты, простая, если не сказать грубая еда. Пей. Мастер Лотариос никогда не употреблял чистой воды. только какие-то напитки из плотно закупоренных деревянных фляг и удивительное дело, пары глотков хватало, чтобы не чувствовать жажды полдня, а то и больше. Почему так? Почему нельзя хотя бы растопить снега, которого вокруг завалы великие и поля необъзримые? Аледора благоразумно не спрашивала. Она вообще старалась поменьше задавать вопросов. Она смотрела и слушала. Ватариос же в свою очередь словно и не замечал молчаливости Даньяты. Самон говорил за двоих, много, охотно и обо всём: о погоде, о земле и о высоком Аркане, Долье Миадоре и Эдуарне. Со стороны казалось, немолодой, повидавший жизнь дядюшка везёт любимую племянницу в столичный град. Война, конечно, дело ужасное, особенно когда смерть непознанна и не изучена, и люди пребывают в гибельном страхе перед ней. Поэтому некрополис так долго проявлял сдержанность, не отвечая на явные наскоки высокого аркана. У нас правило бить так бить, один раз, а не мучить без нужды. Теперь Дольге ещё долго не сможет ни на кого нападать, а мы мы уйдём за сеход во имя восстановления равновесия. Война, как я уже сказал, ужасная и подлежит осуждению. Нельзя заставлять воинов идти на смерть, когда они не понимают, что ждёт их после. Пока мудрости магии не открыли нам секреты небытия, как можно вести людей в сражения? Ты скажешь, что они охотно идут сами, что они не понимают, и будешь права, но в некрополисе думают по-иному. Мы не понуждаем наших подданных идти на войну. Для этого у нас есть мертвеки, как их называют за сехотом, идеальные воины. Не знают ни страха, ни сомнений, выполняют приказы без колебаний, ни во что не ставят собственное существование. Высокий аркан, кстати, придерживается подобной же точки зрения. Там вместо армии, как высокородная даньята уже имела собственное удовольствие убедиться, мёртвые големы, машины, приводимые в действие камнями магии. Адапт аркана не доверяют простонародью. Тебе известно, что носить оружие там могут лишь благородные Алеидора кивнула. Что-то подобное в совсем иной жизни ей кто-то говорил, кто именно, она забыла. Честно забыла не только имя, но и лицо. Так что пусть уж лучше големы сражаются против наших зомби, чем пахари режут друг дружку. Снимаям удовлетворением закончил свою тираду Лотарийус, закончил и выразительно поглядел на Алеидору. Ата сидела, наслаждаясь теплом от походной жаровни. Я думала совсем о другом, о силах, что ведут её по заранее начерченной тропе, о том, что все, ну, буквально все, с кем она сталкивалась, знали, кто она такая, за исключением дуарнцев. Ну, так и у них соскользят трёхглазый метхли, быстро сделавший нужные выводы. Ты действительно особенная, Данията. Есть с тобой силы или нет? Но чего-то ты будешь стоить только если обретёшь своё собственное чего не отнять никаким драконом своё собственное слова медленно проворачивались во рту алеidora смаковала их и понимала, что всё её сделанное раньше было зре она бежала а надо было нападать она говорила себе всякие правильные вещи и сама же поступала наоборот дралась только если её загоняли в угол нельзя защищаться надо нападать ты поняла один закон алеидора но не до конца И от того оказалось не там, где оказалось. Мастер Лотариус. "Да?" с готовностью откликнулся старик. "Та женщина, что привела меня, она ведь особенная, так? Умница." всплеснул руками мастер. "Зришь в корень? Ты видела, моя дорогая, вершину того, на что способна магия Некрополиса? Ты видела Гончую?" "Гончую?" вздрогнула Аридора. Оних, что в Долье, что в Миадоре ходили самые страшные рассказни? А, а? Ты о них слышала? С удовлетворением заметил Лотариус. Слышала, конечно же, всякий вздор. Оно и понятно, мы сами его распространяем. Слухами земля полнится, а страх розит ничуть не хуже мечей. Говорили, это чудовище, пожирающее детей. Вздор, моя милая, полный и совершеннейший вздор. Мастер замахнул руками. Конечно, гончие, хмм, свои обычные, их с другими так просто не сравнишь. Но пожирать детей, для чего? Если даже и принять каннибализм как один из способов питания, нельзя не видеть, что. Мастер. Прости, великодушно, благородная Даньята, забываюсь и начинаю вещать словно среди соратников. Видишь ли, мы в некрополе стремимся к упорядоченности всего, что мы делаем, чтобы любое наше творение, кажется, Лотариус хотел сперва произнести совсем иное слово, исполняло бы на него возложенное наилучшим образом. А для того, чтобы гончие делали своё дело по-настоящему, им необходимо совсем иное, а вовсе не пожирание младенцев. Они и в самом деле могут летать. Летать? Ох, насмешила благородная Даньята. Нет любезная моя Алидора, насие не способен никто из живущих. Говорят величайшие маги могли проделывать такое во времена владычества семи зверей, но про те времена чего только не болтают. Конечно, гончие куда совершеннее простых людей. Если захочешь, убедишься в этом сама. Как это делается им даёт силу. Лотариус ответил не сразу. Несколько мгновений с необычной пристальностью смотрел на Алиедору, словно прикидывая, как лучше сказать. В том-то и дело, что нет. Медленно проговорил он, точно взвешивая каждое слово. Заёмного легко лишиться, силы у гончих не отобрать никак. Они с ней до самого конца. Во всяком случае, в аналогах некрополя ничего подобного никогда не отмечалось. Гончая, оружие само по себе, войско, в котором только один ратник, она сражается самыми разными способами. Цель должна быть достигнута, всё остальное неважно. Может биться мечом и кинжалом, стрелой и ядом, огнём и голыми руками. Однако гончая справится с отрядом в 2, а то и 3 десятка хорошо вооружённых всадников. О, гляди, -ка, как глаза-то у тебя загорелись, благородная Даньята. Спрашивай, спрашивай ещё, всё расскажу. И лотариус подмигнул Аледоре. Но это ж, наверное, надо учиться года и года с самого детства. Начиталась сказок, фыркнул мастер. Годы и года изнурительного труда для простаков, кто не умеет обходить безымянными воздвигнутые стены. А? Что? Безымянные? Ну да, ну да. Тебя ведь воспитывали в строгой вере. Он про креатор, всё такое. Но про безумных расскажу после. Это предания сидхов. А Гончие это шедевр. Это монумент человеческому могуществу, гемин его знанию, его способности побеждать косную природу. Лотариус заметно разгорячился. Мы берём тело, обычное тело обычного человека. И обучаем его тому, что оно якобы никогда не сможет сделать. Мы соединяем слабую плоть и последние достижения алхимии, магии вещества с магией крови. Мы творим новое, не только мёртвое, как наши зомби, но живое, Даньята Алидора живое. Мне кажется, Даньята коснулась пальцами лба. Я припоминаю, в бою, когда голимы штурмовали замок, я увидела странное и убила своей ушедшей силой хм вроде как смешался лотариус улыбка погасла губы стянулись в скорбную чёрточку да не хотел говорить об этом да ты сама упомянула было дело даньятали и дора ты и впрямь убила её одной из гончих мою ученицу мы послали её спасти и вытащить тебя но ты была не в себе разило всё и вся вокруг. Но если я её убила, конечно, кончи не всесильны, не неуязвимы и не непобедимы. Теперь в голосе Лотариуса отчётливо читалось раздражение. Иначе давно не существовало бы никакого аркана, и на всём континенте царил бы некрополис. А как же равновесие? Равновесие? Ах да, равновесие. Видишь ли, Данья, равновесие можно добиться двумя путями: либо положить на чаши весов два одинаковых камня, либо либо снять с них оба. Но вы, вы, поспешно закончил он. Не всё в этом мире зависит от нас. Огонёк-то увидишь, рассмотришь во всех подробностях, это я тебе обещаю. Мастер явно спешил свернуть разговор. И вновь снег, дорога, пустота, одиночество. Алидора не спрашивала, что творится на свете, что с её миадором, что с опустившим дольёй. Теперь это уже не важно. Впервые за много месяцев она была свободна. Да-да, совершенно свободна. Мастер Лотариос не связывал её по рукам и ногам, она могла идти или ехать куда угодно. Эх-эх, так и пропал её верный гейтос, введённый из Стоилов Даркори. Мостов через Сиход на всём его течении от Риарских гор до моря тысячи бухт не было. Ни постоянных, ни наплавных, никаких. В возведённых на северном людском берегу стенах не имелось даже ворот. Только там, достигнув разделяющую землю мёртвых и землю живых реку, Алеидора вновь увидела зомби. Они медленно аккуратно возились с камнем, разбирая часть стены. Внизу, под наскоро возведённым пандусом, через русло перекинулся, составленный из множества лодок мост. Утоптанная дорога вела вверх по скатам южного берега и быстро исчезала за холмами, уже во владениях некрополяса. Лейдора невольно натянула поводье, и послушный скакун замер. Хороший гейто, неприхотливый и покорный, но нет в нём, конечно, и малой части того огня, что отличал спасшего её жеребца. Покорный Наверное, это самое главное слово. В некрополесе ведь всё такое, как этот Гаэту, или так кажется. Стук камней, удары стальных кирок, глухой скрип колёс на тачках и тележках мёртвые работники возят битый щебень вниз к замёршему наконец Сихоту, дощатый настил под копытами. Приближается южный берег, владения страшных мастеров смерти, которыми и в Долье, и в Миадоре, и даже в Дуарне пугали детей. Но там точно так же светит солнце и дует ветер. Точно так же идёт снег и сыют дожди, и гниль небос сверествует там точно так же. И воздухом в пределах некрополиса можно дышать, и воду можно пи Стой. А почему мастер Лотариос и сам не глотка не выпил и ей не давал? Почему? прищурился тот. Это просто. Вода стихия хаоса, она противостоит монументу порядка. Едва ли есть что-то более упорядоченное, нежели смерть. Вода разрушает то изначально незыблемое, что есть в каждом из нас, приближая наш телесный конец. Приближая конец, ошарашенная Алидора не знала, что сказать. Но без воды мы умираем, мастер, разве не так? Кровь есть жидкость, перебил Алидору Лотариус. Созданные алхимией, где нет ни грана воды. Но как же мы можем их пить? Можем, моя милая, очень даже можем. Исражаясь с хаосом в себе, отдаляем момент собственного перехода. Не понимаю, мастер. Это придёт, снисходительно бросил Латариус. А пока что приветствую тебя в некрополесе, высокородная Даньята Алеидора. Она и не заметила, как их Гайту перешли мост. Заснеженные склоны, кое-где ветер сорвал белые покрывала, бесстыдно обнажив чёрную неживую землю. камни, много камней. Наверх ведёт торная дорога, Санная колея. А что там дальше за холмами? Алеидора поёжилась. Мастера в избытке снабдили её тёплой одеждой, чистой, новой, явно не надёванной, но сейчас её пробрало до костей. Туда, за приречную гряду, уже много лет не заглядывали дожарыцы Ридолье. Что там? Царство смерти и ужаса. Гроды костей у обочин дорог, голодные звери, сбивающиеся в стаи, роящиеся в брошенных останках и рычащие на пока ещё живых, некропольс был злом, всегдашним, всеобщим и совершенным, прежде всего тем, что оставался непонятен. Непонятно, что там творили мудрели его мастера и главное как. Но всёнай же оставался просто привычен. Да, маги и архимаги, да, правивший всем тайный совет мудрейших объединившихся под домином высокого аркана, да подчиняют стихии, разрабатывают новые заклинания, добывают из глубоких шахт камни магии, воюют со свирепствующей в их владениях гнилью. А есть ли гниль в пределах некрополя, никто даже и не знал. Оттуда не приходили купеческие караваны, и высокомерные послы в меховых мантиях не шествовали в сопровождении пышных свит, заношивв вкинув подбородке Некрополис отгородился от всего остального мира. Во всяком случае, так учили Даниату Алеидору. И потому, поднявшись на заснеженную гряду, Алеидора невольно остановилась. Все ход тёк в неширокой долине, и за грядой местность вновь понижалась, так что было видно далеко окрест, несмотря на лёгкий снежок. Равнина плавно, медленно стекающая к далёкому серому горизонту. Среди снегов расчищенная дорога, и это, наверное, единственное, что говорит об обитаемости приречных земель. Никаких укреплений, если не считать таковыми одинокие башни, торчавшие вверх, словно обнажившиеся кости погребённых под землёй ископаемых рыб. Среди снежного простора чернели купы деревьев, разбросанные по белое равнине словно рой насекомых, облепивших саван умершего. Жилья поблизости не видно. Всё там Лотариос не без гордости ткнул пальцем в себе под ноги. Всё скрыто. Там и ходы, и склады, и всё остальное. Здесь никто не живёт? ворвалась у Алейдоры. Никто? Зачем? Земли неважные не сравнить с дальенскими. Гораздо выгоднее держать пахари южнее, где и погода лучше, и лето дольше, и дождей хватает. А зачем тебе башни? О, башни! усмехнулся лотариус Памятники архитектуры. Да ведь знаешь, что такое архитектура, верно, Данията? Стоят тут со стародавних времён, когда окрестности были густо населены, а мы ещё не закончили упорядочивание жизни подданных некрополиса, служили двум целям: наблюдением за дольё, да-да, ты не ошиблась, в ту пору они ходили на нашу землю куда чаще, чем мы переправлялись на ту сторону Сихота. Ну и ещё башни застали самые начало гнили. Случалось в них спасались десятки людей. Потом мы приняли меры, земли очистились, а башни остались. Никогда не спеши рушить что-нибудь, только если у тебя нет, ну, совершенно никакого выхода. А почему земля-то плохая? За рекой совсем близко, она ведь хорошая. Верно, достачтимая доньята. кивнул мастер. Когда-то, ещё до того, как воздвиглись тут эти башни, молодые в ту пору магический ордена решили навсегда покончить с царством тьмы и смерти, как они и называли нас. С сеход перешла могучая армия, могучая не числом, но умением, ибо там шли наверные лучшие чародеи западных земель. Держава на всенаи тогда не существовала, на её месте располагались мелкие королевства, И ещё более мелкие баронства в купе с обширнейшими чёрными лесами. Хотя не сомневаюсь, они бы тоже поучаствовали. Лотариус утёр проступивший пот, а Лидори показала, что мастер смерти рассказывает сейчас о чём-то им самим пережитом, отнюдь не о от до древней истории. Мы встретили их здесь. Некрополис тогда не имел подобных мощей. Наши зомби ещё не достигли того совершенства, что позволяет им побеждать сегодня. И началась магическая война. Самого дурного пошиба, знаешь, когда стороны обрушивают друг на друга огненные лавины, заваливают противника ледяными глыбами, заставляют расступаться земные пласты и швыряются здоровенными валунами. Элементарное чародейство в чистом виде. Фу. Лотариос на покас сморщил нос. Итог известен. Плодородные почвы спеклись до состояния камня. погибла тьма, тмущая мелких тварей, помогающих их жизни. Наверное, целый век на этих землях вообще ничего не росло. Потом, после долгих трудов, мы добились того, что здесь вновь можно было сеять хлеб с простыми овощами, но урожая едва хватало на пропитание самим же пахарем. Они влачили жалкое существование. До толку с них некропалису не было никакого, и совет мастеров принял решение оставить эти места. Да и гниль её тоже не стало, что немаловажно, учитывая близость границы и то, что, хм, наши зомби гниль тоже не очень любят. Но ведь рыцари долье ходили сюда походами и не так давно совершенно правильно ходили, подтвердил лотариус. Не могли не ходить, потому что иначе чем же они рыцарственность свою подтверждать станут? Потом, правда, бросили, другие дела нашлись. На силу воинские-то мы всегда здесь держали, что верно, то верно. Вот с ними дальинцы и рубились, храбры они, того не отнимешь, но хитро прищурился мастер. Нам с того бы так прямой, что ходить перестали. Новые тела нам всегда надобны. Ряды зомби пополнять разумнее всего из тех, кто эти ряды проредил. Лотариус коротко и негромко рассмеялся собственной остроте, а Лидора не улыбнулась. Та война, Кашлинов вернулся к прерванному повествованию мастер. Закончилась, если честно, в ничью. Решающих побед не одержали ни мы, ни маги. Армии просто взаимно истребили друг друга. Ордена прошли иль 30 от Сихота, но в конце концов повернули назад. Высокоучёные чародеи, что жили и наслаждались жизнью куда дольше обычного пахаря или даже рыцаря, не хотели умирать. А после приграничного сражения они поняли, что лёгкой прогулки не будет. Некрополи слишался почти на треть больше того, что потеряли в Торкшисе. Но мы готовы были погибать, а они нет. У них были лучшие волшебники, более умелые, более изобретательные, лучше подготовленные, соощрёнными заклинаниями, смогущественными камнями магии, и всё-таки мы устояли. Нападавшие убрались в засиход. А вдобавок ещё и перессорились. Мы сперва радовались, однако вверх, к сожалению, взяли молодые и напористые маги, ушедшие на юго-запад и основавшие державу на Синай. Старики разбрелись кто куда, постигать мистические тайны, и о большинстве мы потом вообще ничего не слышали. "Ну как?" ответил я на твой вопрос Даньята. "О, да. Это звалась Алеидора. Сейчас она была благодарна И этой белой безжизненной равнине и серому небу и снегу и даже черноте деревьев мир вокруг неё, направляющийся в некрополь по блёк, утратил краски. Ей предстояло отыскать их заново, потому что прежняя Алеидора Венти, как теперь становилось понятно, окончательно погибла, умерла в штурмовом ветре, погибла в схватке с големами, потому что нынешняя Алеидора мельком вспоминает домашних, мать, сестёр с братьями, Ничего не чувствовала, никакой вины. Так было предначертано. Они встали на пути избранной, и судьба моей рукой убрала их с дороги. Мне указано, что я должна отыскать свою собственную силу, которую не отнять ни при каких обстоятельствах. Гончие. Она представила себя неслышной тенью, скользящей мимо таких же теней, лишь на миг выступая из них, чтобы нанести короткий розящий удар. потому что осталось ещё немало тех, кому она задолжала, немало. Ой, как немало. И тут мысль Даньята останавливалась на осознании того, что немало, но имя он память ослужиливо не называла, словно Олеидоре достаточно было знать, что есть, просто есть ещё кому отомстить. Снежная дорога вела дальше, мимо острых башен и чёрных нагих рощиц. трактом пользовались, хотя сейчас он был пустынен. Действовавшее вдоль её имя Адори армия мёртвых не нуждалась в транспортах с провиантом и тёплой одеждой. Однако возле дороги Алейдори попадались следы стоянок, словно тут побывали большие караваны по несколько сотен людей. Снег вытоптан далеко окрест, валяются какие-то жордины, обрывки ткани, чернеют ещё не занесённые кострища, ну и, конечно, человеческие фекалии. Кто здесь побывал, куда направлялся? Она спросила. Ты наблюдательно. Лотариус в ней говорил медленно, тщательно взвешивая слова. Здесь прошли караваны пленных. Они же несут в некрополис подобранные на поле боя свежие трупы, пригодные для зомбирования. Нам надо пополнять армию Даньята Алидоры. Войны без потерь не бывает. А наши зомби, увы, неуязвимы, не и в большинстве случаев их не починить. Поэтому да, мы берём пленных, но только тех, кто сражался против нас с оружием в руках. Мирных селян мы не трогаем. Алидора промолчала, хотя Лотаrius пристально и неотрывно смотрел ей прямо в глаза. Какое ей дело до каких-то неудачников, проигравших свой бой, а вдобавок ещё и угодивших в плен? Она тоже побывала в плену. однако вырвалась и отправила на свидание с белым драконом немало своих мучителей. Жаль трёхглазый гад Метхли ускользнул, но с ним она ещё встретится, Даньята в это верила. Ты увидишь всю процедуру, вдруг сказал лотариус. и сможешь сама судить. Для чего? Что для чего? неподдельно удивился мастер. Мне не надо ничего судить. Глядя вперёд и не поворачивая головы, бросила Алидора: Судите взвешивать, пусть тот, кому нравится этим и развлекается, мне нужно то, что нужно мне. Достойно. Лотариос взвёлся за подбородок. Из тебя, Данията Алидора может выйти отличное, непревзойдённое. Я бы даже сказал величайшее гончие. Предводительница гончих. Выльстити мне, мастер. Ольщу? О нет. Никрополис правдив, как правдива сама смерть. Никого не жалея, она тем не менее никому и не отказала в помощи. В тебе есть то, что сделает тебя той, кем ты захочешь, вернее, уже хочешь, верно? Алидора промолчала. Тьма отступила, и сразу же множеством ледяных зубов в Дигвелидаранов цепился холод. Тяжко звякнули цепи. Наследник дома Дерано не задавался вопросами, где я и что со мной. Он отчетливо помнил ту возникшую из ниоткуда тень и внезапный удар, лишивший его сознания. Помнил холодные липкие руки, поднявшие его механически, без злобы, разжавшие ему зубы и влившие в рот что-то обжигающе перцовое. Дон Диггл отличался стойкостью к хмельному, но на сей раз его пробрало. Смутно ощущалось, что он куда-то идёт. Едва передвигая ногами в длинной шеренге таких же как он скованных одной судьбой, свет сменялся темнотою, однако неизменным оставалось одно: снег и ветер в лицо, холод да бесконечное упорное движение, словно сам диггвел пробивался сквозь заросший тиной пруд. Мысли не осталось, только ходьба, движение костей и мышц, с тяжким усилием проталкивающее усталое тело через загустившиеся сделавший от доневозможности плотным воздух идёт не человек, идёт лишь плоть, по случайности ещё не расставшаяся с душой. Сейчас вокруг Дигвела были снег и равнины со странными острыми башнями, вплетёнными, казалось, без всякой системы и порядка. Вокруг, прямо на снегу, сидели и лежали люди. Сознание прояснялось, он узнавал собственных товарищей по защищавшему северный берег дольё отряду по безумному походу для поимки мастера смерти. Ага, поймали. Да только не они, а их. Руки Дигвела были свободны, а вот ноги скованы кандалеми на длинной цепи. Можно идти, но не бежать. Доспехи и оружие исчезли, однако добротную одежду молодому дону оставили, равно как и фамильный перстень с гербом сенорства и его инициалами. Пленников явно берегли. А потом появились мертвеки. Застывшие лица, серая, блестящая, словно обильно смазанная жиром кожа, угловатые и на первый взгляд неловкие движения, но в бою знал Дигвелл, эта неловкость отнюдь не делает зомби лёгкой добычей. В военном некрополеса раздавали еду, куски грубого хлеба. Дигвелла передёрнуло от отвращения, он оттолкнул протянутый ломоть, тот упал в снег. Мертвяк равнодушно шагнул далее к следующему пленнику. чувства явно не входили в список оставленного ему мастерами. Сосед Дигвелла только оскалился и мигом подхватил упавшую краюху. Ты молодой Дон, не задирайся тут ажри как все, иначе ноги не дотащишь, злорадно бросил ратник. Дигвелл ответил ударом, как умело ударить человек благородного происхождения с измальства обучавшийся самому разному бою. Старый синор Дарано никогда не наказывал дворовых мальчишек, если те дрались с его отпрысками, даже если Дигвелу или Байгле изрядно доставалось. И потом учителя всегда начинали и заканчивали с последнего оружия, которого не лишить мужчину кулака. Ротник опрокинулся, поперхнувшись кровью и выбитыми зубами. Дигвел ударил, не думая о том, чем это обернётся, ударил просто потому, что просталюдину оскорбившему благородного Этого нельзя спускать. На него навалились его же собственные воины, те, с кем он стоял на смерть у Долье, тут враз обернувшись злейшими врагами. Но прежде чем заработали кулаки, вмешались бдительные надсмотрщики, сильные холодные руки хватали дерущихся за плечи, равнодушно оттаскивая в стороны. Самых ретивых угостили по головам дубинками, обмотанными тканью. Перед тяжело дышащим Дигвелом появился наголо обретый человек в скромном сером плаще, капюшон откинут, несмотря на холод. Угадать возраст по гладкому лицу невозможно, и странно выглядят на молодой и здоровой коже глубоко рассекшие её морщины. "Беспорядки запрещены", ровным, безгнева голосом сообщил новоприбывший. "И даже благородный Дон де Рано не станет нарушать уложения". Тяжело дышать. Дигвелл во все глаза уставился на пленителя. Мастер смотрел на него, не опуская взгляда, твёрдо, без тени злорадства или насмешки. Благородный Дон Дерану не станет нарушать уложения, повторил адэпт некрополиса. Надо что-то сделать, сразу показать, что не чуть не боишься серой мрази, наводнившей твою родную землю мертвецами. Дигвелл откинул голову назад и плюнул. Мастер усмехнулся. левок застил в воздухе перед вскинутой ладонью. Когда лысый успел поднять руку, Дигвел даже не разглядел, и льдинкой упал на снег. Чувства благородного дона Дарана вполне понятны, с прежним спокойствием произнёс аддепт. Однако никакие чувства не послужат оправданием для ученения беспорядков. Счастливо оставаться, благородный Дон, и не страшитесь. Слоги некрополиса во свободу не дадут. Здесь не сводят счёты. Здесь не сводят счёты и здесь не дадут в обиду. А что случится потом, когда караван доберётся туда, куда должен добраться? Адепт некрополиса ещё немного помолчал, для внушительности, что ли, повернулся, заложил руки за спину и неспешно зашагал прочь. Дигвёл закусил губу. Блен. Плен в некрополисе. Самое страшное, что может произойти, гораздо хуже смерти. Все вдоль и знали, что случается с угодившими в лапы мастеров смерти: через жуткие муки сделаться мертвеком, зомби, послушным и безвольным исполнителем приказов, и быть может, встать потом в ряды воинства некрополиса с мечом в руке лесть на те же самые стены, что недавно защищал. Наследник сенорства Дарано огляделся. главя взгляды товарищей по несчастью все отвернулись все до одного верный шторнок сгинул а остальные остальные похоже винят во всём случившемся его дона дерану но пока живу надеюсь они ещё не дошли до некрополиса они всё ещё люди не как не зомби пусть скованы ноги но руки свободны так неужто они пробовали бежать пробовали благородный дон Со злостью проговорил кто-то из ратников. Недалеко убежали. Здесь мертвецами вся земля наспегована, ровно флаг печёный с сальными шариками. Что с ними сделали? Казнили? Казнить? Зачем казнить? Этими глупостями-то мы живые занимаемся. Материал портить не положено. Мы им нужны целенькими с руками, ногами, говорят, голос ратника задрожал. Что из таких, как мы, из живых лучшие мертвяки получаются. гово, значит, це не после смерти оживили, а из живого в зомбика превратили. Он хотел сказать что-то ещё, но тут где-то в стороне заиграл рок, и равнодушные надсмотрщики пошли выстраивать живое стадо в колонну. Путь к некрополису продолжался. Делижанс оказался превосходным. Мягкие диваны, просторно, есть куда ноги вытянуть, откидные столики, жаркая походная печь. Служанка мертвячко с математической точностью застелила скатерти, расставила приборы и ещё зло вернувшись на запятки экипажа. Кучер, живой человек, щёлкнул кнутом. Тягуны влеглись в постромки. Прошу, лотариус широко повёл рукой. Наконец-то дома. Могу угостить тебя, как ты, благородная даньята, наверное, и привыкла. Не смотри, что на ходу. У нас такие дороги и такие экипажи, что ничего не шелохнётся и не вздрогнет. Насчёт последнего мастер, конечно, преувеличивал, но трясло и впрям не сильно, и не столь давно вышедшие в моду вилки лишь чуть позвякивали о посуду. Только тут Алидора поняла, что вновь хочет есть обычной человеческой еды. Тело брало своё, безумие прежней избранности уходило. Почтовая станция, где их с мастером ждал длинный запряжённый шестёркой тягунов делижанс Стояла далеко от границы, в глубине подвластных некрополису земель. Тут тоже лежал снег, тоже чернели нагие деревья, но в отличие от пустого пограничья, посаженные ровными рядами, словно выправленные по линии, стояли заборы, разделяя идеально правильные прямоугольники огородов. На равном удалении друг от друга были выроты колодцы. Здесь Аллиодора увидела первых подданных некрополиса и уставилась на них во все глаза. А чего же ты ожидала? Что отсюда до Восточных Морей нет ни одной живой души, кроме нас, мастеров, а все остальные зомби? Именно подобное Олеидоре и рассказывали в детстве, но признаваться в этом донято, конечно, не стало. Лёгкий снежок так и не переставал, неотступно сопровождая путников с самой границы. Облака, подобно преданным гайтам, следовали за Олеидорой. Родные облака плававшие в небесах над Миадором и Дольей, ронявшие то дождь, то снег на усталую и израненную человеческими плугами и баронами землю, словно память упорно тянущаяся с родины, родины, что теперь не значат ничего. Поселению уходили люди, самые обыкновенные, однако одетые явно лучше, чем серфы пахарей в Долье или арендаторы Миадора. Во дворе ближайшего дома мертвяк, явно слуга, Мерными взмахами колол Чёрбакин дрова. Мы стремимся, чтобы каждый земледелец, исправно платящий подати, имел не менее 3 прислужников-зомби. Лотариус заметил её взгляд. Мёртвые должны работать и приносить пользу. Лениться у нас никому не позволено, телесная смерть не оправдание безделью. Но ведь умирают все, взглянула на него Алейдора. В некрополисе должны были бы скопиться бесчисленные армии. «Хм, слегка смутился лотариус. Вновь похвалил твою наблюдательность и сообразительность, благородная Даньята. Конечно, легко решить, что благодаря умению обращать мёртвых на службу обществу, некрополис располагает огромной ордой работников. Но вы далеко не все годятся в зомби. Старики, умершие своей смертью, скончавшиеся от тяжёлых болезней, Маленькие дети не годятся. Конечно, их к <клес> станкам тоже находится применение, но всё-таки для настоящего правильного зомби нужно здоровое и не старое тело. Остальные быстро прекращают существование. Их тоже можно использовать, и мы используем, но Лотариус развёл руками. В этом мире нет ничего совершенного, кроме лишь того идеала, к которому мы стремимся. Искусство изготовления зомби высоко и таинственно оно плохо поддаётся упорядочиванию нельзя написать трактат, по которому любой мальчишка окалит проведёт всю процедуру слишком многое по-прежнему остаётся на долю догадок и чутьё, скажем так нас это не устраивает, как не трудно догадаться мы сила порядка, хотя нас слишком часто изображают хм совершенно вном свете А разве тогда Никрополис не должен непрерывно воевать, чтобы пополнить запасы? Есть различные методы, и война далеко не главный, поморщился мастер. Распространяться на эту тему ему явно не хотелось, и Алейдора не стала допытываться. Путешествовать в делиженсе оказалось легко и приятно. Дорога вела на восход, лишь немного уклоняясь к полудню. Чем дальше от моря, тем выше и глубже становились снега. Словно здесь в некрополесе зима встала на вечный бивуак. Оставались позади несчётные лиги, менялись стегуны на почтовых станциях. Лейдоре бросилось в глаза, что по тракту шагало множество одиночек, неспешно тащились телеги, где на передке восседал лишь один возница. Ах, как же разбойники, мастер! Разбойники, вздохнул лотариус. О, как я люблю разбойников! Да вот беда, вывывились в последнее время. Видешь ли, благородная Даньята, за преступления у нас в некрополесе наказаний всего два: или публичная порка на площади за незначительные проступки, или зомбирование. Разбой, убийство, кражи все без исключения караются зомбированием. Конечно, лихие головы будут всегда, а я самый хитрый, меня не поймают, но таких становится всё меньше, что весьма прискорбно, ибо Он ухмыльнулся. Ранее сие сословие давало неплохой прибыток отличных в самом соку зомби. Откуда же всё-таки берутся новые зомби? Как, если нет войны, пополняются ряды мертвеков? Лотариос предпочёл не отвечать. Оставались позади деревни и городки. Порой встречались укрепления, но большую частью все поселения стояли совершенно открыто, без какой-либо защиты. Зачем? Отвечаю, пожал плечами мастер. Доанов, да синор, у нас отрадясь не было. Вернее, были когда-то, давным-давно, пока не основали мы некрополь. Куя, где их, совсем уже старые замки ещё стоят, красивые, зачем их рушить? А новые крепости мы строим совсем не так. Набегами друг на друга у нас ходить никому, разбойники, что ещё остались, разве что одинокого путника в глухом месте выследят, а уж чтобы на деревню напасть, А таком у нас и домыть забыли. Кто не хотел забывать, тому мы разъяснили, и он проделал какой-то сложный жест, разом и как бы сворачивая шею и перерезая горло. Спокойствие в стране для нас превыше всего. А кто желает странного, у нас для таких дел тоже находится. Они становятся, как не трудно догадаться, мастерами. Только мастерами? Ты имеешь в виду, есть ли женщины-мастера? Есть. А вот мужчин гончих нет. Как говорится, не дано. Вся наша магия и всё наше искусство не смогли создать ничего подобного, взяв за исходный материал мужчину. Так что и тут вы, он подмигнул, совершеннее нас. Всё-таки, как у вас живут? В Долье или Меадоре всё понятно. Есть короли, есть синьоры, есть рыцари, общинники, серфы. А в Некрополисе кто правит? Хм. Лотариус провёл ладонью по гладкому черепу, вроде собираясь с мыслями. Правим мы, мастера, наш совет. Он никем не выбираем, новых людей туда рекомендуют покидающие его. В деревнях есть младшие мастера, назначенные советом. Когда надо, они собирают сходы, но обычно всё решают сами. Звучит ужасно, правда? По сравнению с народными собраниями на Синае или единоличными правителями королевств вокруг моря тысячи бухт. Элеонора не ответила. В принципе, какая ей разница, как это выглядит? У неё есть своё дело, остальное её не волнует. Она станет сильной или сгинет, пытаясь стать такой. Но в последнее она не верила. Не для того судьба провела её узкой и страшной дорожкой, чтобы потом вот так просто спихнуть с обрыва. Так они и ехали, уютно, покоено, проводя время в беседах. словно и не длилась жуткая зима, вырвавшая алеидору из всего привычного и обратив в прах само привычное. Словно не было осадка зимы, гибели всего рода венти и её алеидоры спасения теми, кого она почитала злейшими врагами всего живого. В жизни самого некрополиса она видела немного, чего особенного углядишь из окна делижанса. На первый взгляд, страна как страна. Разве что тут мёртвые по земле ходят. И это никого не смущает. Да ещё стоят в каждой деревне здоровенные и мрачные каменные сараи, а зачем они, для чего, Лидора спрашивать не стало, так далеко её любознательность не простиралась. Ближе к столице, что расположилась у слияния двух рек, Ашвина и Дирха, дороги, как и положено, стали куда шире. Прибавилось путников, в одежде добротной, но какой-то слишком уж одинаковой. У нас мануфактуры Внушительно заметил мастер: нам расфаферства в народе не нужно. Постановлено, что быть тулупом зимним в один цвет, дабы с покраской не возиться, зряшней работы не делать. Что ж даже платья яркого не надеть. Что-то слабо ворохнулось где-то на самом дне души, что-то напрочь казалось бы забытое, глупое, детское, пустячное. От чего ж не надеть? удивился Лотаrius. У нас кто хорошо работает, тот хорошо и получает. желает женей ль. платье какое особенное милости просим к портному живому само собой потому как есть у нас мануфактура где зомби работают шьёт простую одежду и простому же народу она за малую цену даётся а если сверх всех повинностей отработано так и вовсе бесплатно вокруг столицы раскинулось широкое кольцо садов полей и небольших в 3-4 дворах у торгов дорога шла по насыпи Из окна дилижанса было видно далеко окрест, и Алеидора глядела с удивившей её саму жадностью. Сходящиеся реки покрывал лёд, через русло перекинуты длинные арочные мосты, подобные Алеидора видела на картинах, что лишь из собственных рук показывал детям домашний учитель семейства Венти. Схожие акведуки строила древняя империя, некогда завоевавшая почти весь обитаемый свет, тот, где сейчас раскинулись и некропольс, и нафсинай. И прочие королевства поменьше. За реками стены, но таких стен Алидора в Рашеф царском замке никогда не видовало. Во все стороны торчали острые углы. Укрепления топорщились словно иглами. Наступающие вынуждены были бы забежать между далеко вытянувшимися вперёд каменными мысами, поражаемые из боков и даже со спины. Верхние ряды камня нависали над подножием стен, делая тех, кто дерзнёт штурмовать твердыню, бы язвемыми для летящих сверху валунов. Но и надо ли говорить, что высота стен превосходила всякое воображение. Такого алеидора не встречала даже в меадорской столице. В воротах, узких, словно ножом пробитая щель, не стояла стража. Свободно проходили люди и мертвеки, иногда сопровождая хозяев, иногда сами по себе. Проезжали вазы, но никто не собирал пошлину за вход. Даниэта привыкла, что города Миадора и Идольье по окраинам мало чем отличались от селений. Те же одиночные домики, те же огороды и местами даже пасущийся скот. Лишь ближе к центру дома плотно сдвигались боками, сталкивались крышами, нависали над дузеньками двое всадников едва разъедутся улочками. Нигде, ни в Миадоре, ни в Симе, не строили выше, чем в 3 этажа. Здесь же возвышались громады и в 5, и в 6, и даже в 7 этажей. больше самой главной башни замка Венти. Чистые воды текли по многочисленным притокам, смело пропущенным под стенами. Улицы были тщательно вымощены, вымечены, нигде не ни единой сточной канавы, которая отравляла бы зловонными миазмами воздух. Нижние этажи, как и полагалось, были заняты торговыми лавками. Народ ходил неспешно, никто никуда не нёсся, не торопились курьеры и разносчики, и совсем не было видно уличных торговцев сладостями. У нас всё упорядочено, не без гордости заметил лотариус, откровенно наблюдая за своей подопечной. Каждый занимает своё место. Пирамида самое устойчивое вещь на земле, это ещё древние знали. Нужно, чтобы никто не рвался сменить своё место в ней сам по себе порядок нарушая, а делал бы это согласно установлениям. Тогда в стране воцарятся мир, покой, процветание. И последний земледелец действительно будет иметь не менее трёх слуг зомби. Но для этого нам, мастерам, предстоит ещё очень многое сделать. Вопрос, что же именно, напрашивался, однако Алейдора промолчала. Какое ей дело до того, сколько именно слуг будет у местных серфов, хоть 3, хоть 33, хоть ни одного. Она здесь для совершенно иного. Не дождавшись её вопроса, Лотариус кашлянул, расправил плечи. Мы сейчас направляемся в гильдию мастеров. Это сердце Никрополиса, сердце нашей силы. Ты увидишь всё, что только сможешь узреть. И вновь Элидора не ответила. Молчание признак силы. Умей молчать, если хочешь чего-то добиться, и тебе всё скажут сами. Делижанс миновал окраину, широкая улица пошла заметно в гору. Над городом постоянно висели облака, плотные и серые. Неяркое зимнее солнце едва пробивалось сквозь плотную пелену. Странно, подумала Алидора, когда проезжали ворота, светило вовсю, и когда только затянуть успела. Делижанс остановился. Путники вышли, и Даньята замерла с открытым ртом, несмотря на все усилия сохранить хладнокровие. Перед ней вздымалась серо-чёрно-белая постройка. Испалинское словно сработанное руками гигантов. Чёрный и серый камень, рассечённый стремительными росчерками белого, словно молнии, пробившиеся сквозь грозовую хмарь. Глухие, гладкие стены поднимались на высоту почти 10 ростов самой алейдоры, а дальше начинались ряды узких стрельчатых окон, промежутки между ними украшала сложная резьба. Разглядеть детали отсюда снизу особенно не получалось. Нам сюда Не без гордости уронил мастер. Ворота цитадели оказались совсем не широки и не высоки. Телега проедет да и того довольна. Аледора ступила под голкий холодный свод, и сердце заледенело. Впервые за много дней проснулся глубинный подсердечный ужас: что она делает, куда она идёт и зачем? Не сомневайся, прошелестел лотариус. Когда смотришь смерти в глаза, главное не сомневаться в том, что она не сделает тебе ничего плохого, что её можно одолеть знанием и опытом. Иди смело, благородная Даньята, иди и послужи той, кому ты и так уже служишь, как и мы все. И Алеедора пошла длинным, почти бесконечным и узким, словно глотка змеи коридором. По стенам вместо факелов оказались прибиты черепа со спеленным теменем. Оттуда лился неяркий желтоватый свет. Это совершенно не вязалось с общим строгим, но спокойным обликом цитадели, и сделано было явно на показ. Лейдора вдруг вспомнила детские сказки нянюшки о лесных ведьмах, что имели привычку насаживать на колья заборов вываренные черепа угадивших к ним в лапы. Нянюшка, что-то с ней случилось, что-то очень нехорошее. Память услужливо захлопывала двери. Что бы ни случилось, тебя это не касается, Даниэта. Всё решила судьба, избравшая тебя своим орудием. Аледора обернулась. Далеко-далеко едва заметно сияло пятно входа или выхода. С какой стороны посмотреть? Идём, идём, мягко подтолкнул её Лотариус. Мастера уже ждут тебя. А я до этого хотел тебе показать ещё кое-что. Он провёл Алеидору длинным широким балконом, выходившим на внутренний двор цитадели. Двор, потому что на самом деле это оказался испалинский карьер, громадная воронка в земле, шириной как бы не в десятую часть лиги. Цитадель уступами спускалась вниз, и самые нижние ярусы тонули в плотных волнах сезового тумана, и там на дне пряталась сила, словно огонь, словно текучая вода, словно режущий ледяной ветер. Всё вместе И всё поразинь. Совершенно не похоже на могущество гнили, что успела изведать Алиедора. Ты ощутила? Лотариос не спрашивал, он утверждал, негромко, без тени сомнения. Ты входишь в смерть, девочка, и здесь уже мы все равны. У Алиедоры невольно застучали зубы. День был морозным, но повисками обильно заструился пот. Смерти можно бояться. Так делают все, и этим оправдывают своё бездействие, мол, чего дёргаться, если потом все всё равно помрём. Но можно её уважать и стараться понять. Если боги или силы, неважно кто, наделили нас разумом, то очевидно с одной единственной достойной целью победить смерть, но не воюя с ней, а познав её. И если угодно, заключив с ней перемирие, некрополис настойчиво ищет пути к достижению такового. Большую часть напыщенной тирады Лотариоса Даньята пропустила мимо ушей. Что там, источник сил? Нет, покачал головой мастер. Некрополис, конечно, применяет эссенции и эликсиры, использующие, скажем, тонко размолотые камни магии, однако наша мощь совсем в другом. А то, что ты чувствуешь, наш монумент смерти, дань уважения ей и одновременно окно в её владения. Быть может, ты не знаешь, но эти выработки древние каменоломни, где добывались камни магии. Давным-давно рабы империи извлекли оттуда последний кристалл, потому что добывать тогда умели лишь совершенно варварски. Земля отдала свои богатства, однако надругательств так и не простила. Там песок и глина, смешанные с мельчайшими крупицами камней магии, так и недорожих, да до настоящих кристаллов. Маги на все наи недодумались, как использовать подобное, чтобы камень подчинился заклинателю, он обязан быть не меньше некоего размера. Ну и чем крупнее, тем лучше, разумеется. А вот с этим, мастер махнул рукой, указывая вниз. И мы не знали, что с ним можно поделать, пока не почувствовали стоящую у самого порога смерть. И они решили, что рассеянная сила может стать лучшим памятником для неё. Вижу, что не очень, пока понимаешь. Не очень, призналась Даниэта. Мы не заимствуем силу, не просим её ни у кого. Мы всего добиваемся сами. Чтобы о нас не врали, мы не поклоняемся смерти. Мы не за веру убийцы, уничтожающей на своём пути всё живое. Мы изучаем смерть, мы подчиняем её себе. Вот настоящий, достойный уважения враг, считающийся совершенно непобедимым, и мы создали место, где границы нашего мира раздвинуты, где они вплотную подступают к её владениям. Мы ещё не можем войти в них, так сказать, во плоти, но стремимся к этому. И то, что ты видишь там внизу, как раз и есть это самое место. Сюда приходят мастера и гончие, приходит, чтобы ощутить, насколько близок великий рубеж, проникнуться величием нашего противника и наших собственных усилий. Теперь понятно? Лидора кивнула. Да, понятней объяснить было бы трудно. Монумент смерти, место, где сходятся границы, место, где грань совсем близка, где небытие или, может быть, просто иное бытие. Вот оно, рядом. Клубещийся туман завораживал казалось там за невысокими перилами поистине не имеющая дна бездна нет нет дно там конечно же есть лотариус вновь словно услыхал её мысли не забывай даньята это ведь самые обычные каменоломни пусть даже и глубокие и древние ну а теперь идём мастера ждут тебя мастеров встретили алеидору в низком круглом зале упрятанном глубоко под землю Во всяком случае, окон не было, а стены между полукруглыми колоннами закрывали красно-чёрные шпалеры со странными зловещими ронами. Воображение Даниэты уже нарисовало узкие и высокие кресла, где восседают безликие фигуры с низко надвинутыми капюшонами. Однако всё оказалось не так. Мастера свободно бродили по залу, присаживаясь кто где хочет, на каменные скамьи вдоль стен, на красно-чёрные же в тон шпалерам пуфы. Они устраивались и вовсе на полу, покрытом коврами. Мужчины в одинаковых серых плащах, их на первый взгляд собралось не меньше полутора десятков, и три женщины в коротких чёрных куртках, не совершенно вульгарных, на взгляд старой даньяты Алеидоры Венти, в широких штанах, наподобие тех, что носили мы адорское простонародье. Сама даньята тоже щеголяла в мужской одежде, но так-то она беглянка, А тут это выглядело по повседневным обычаям. Нельзя сказать, что на неё мгновенно уставились, что её прожигали чужие пристальные взгляды. Нет, смотрели внимательно, но спокойно, не оскорбляя излишним интересом. Ещё одно: в зале не было главного мастера. Не было того, кто отдавал бы приказы, в чём присутствии все обязаны были бы встать, как принято в свободных королевствах вассалам вставать перед своим владыкой. неважно, насколько мал его домен", заговорил Лотариус, похоже, по праву явившегося. "Соратники, вот девушка, о которой мы говорили. Я проделал с ней долгий путь и потому воздерживаюсь от суждений и помог сделаться пристрастен. Испытайте её". "Что мыслит сама приведённая?" немедленно спросил один из мастеров. На первый взгляд его трудно было бы отличить от Лотариуса. такой же наголообритый череп, такой же просторный плащ, скрывающий фигуру, того же типа худое, вытянутое, костнистое лицо с глубоко посаженными глазами и густыми бровями. Нет, нет, не отвечай за неё. Пусть даже она только что очутилась в некрополе. Чем ты хочешь стать, Даниэта Венти? Холод в животе стремительно собирался в тугой комок. Слова пришлось с силой проталкивать между губами. Я хочу стать сильной. Я видела смерть, и я видела дракона. Со мной говорила тьма, но это всё подделки. Я пришла за настоящим. Некоторое время собравшиеся молча переглядывались. Ледора готова была поклясться, что для общения друг с другом им далеко не всегда нужны слова. Ты хочешь предать себя некрополису, вручить нам твою душу и тело? Вкратцева проговорила женщина в кожаной куртке. Я никому и ничего не предаю. Откуда взялись силы гордо вскинуть голову? Я сама по себе могу оказаться полезной и готова быть полезной, но предавать нет. На меня смотрел белый дракон, со мной говорила тьма. Так почему же я должна предаваться кому-то душой и телом? Потому что и тоты другие отвернулись от тебя, Элидора Венти. Взгляд женщины резал словно нож. Потому что ты сейчас никто. Только мы знаем, как ограничить тот незримый алмаз, что ты носишь в себе. Для этого нам нужно, чтобы ты верила некрополису и подчинялась. Говорившая поднялась одним гибким движением, оказавшись совсем рядом с Лиедорой. Холодная ладонь в тонких кожаных перчатках со срезанными пальцами твёрдо взялась за плечо, развернула Даньяту так, что взглядыскрестились. Я вижу, что из тебя можно сделать Я понимаю, почему мастер Лотариус потратил столько отличных боевых зомби, чтобы только выручить тебя и доставить сюда. В тебе и впрямь дремлет алмаз Даниата Венти, но без твоей доброй воли мы ничего не сможем сделать. Что именно сделать? вырвалось у Алейдоры. Из тебя выйдет превосходная, великолепная гончая, сощурилась женщина. Для начала, разумеется, Мне кажется, с этим не стоит спешить, мастер Аттар заметил ещё один адепт, невысокий, пожилой, с шишковатым черепом, покрытым старческими коричневыми пятнами. Удобно устроившись на пуфе, он пристально разглядывал Алиедору. Девочек, чтобы делать новых гончих, у тебя и так хватает. Простых гончих, бесспорно, отрезала Аттар. Но не тех, кто поведёт их в бой, не тех, кому не нужно многое из того, что потребна им. Вот даже как, усмехнулся спрашивший. Так и именно так, резко бросила Аттара. Я редко ошибаюсь, мастер Ошгран, тебе это известно лучше, чем кому бы то ни было. Верно, миролюбиво кивнул названный Ошграном. Но ты редко ошибалась с простыми гончими, соратница Аттара. А тот по твоим же собственным словам совершенно особый случай. Я верю, стали в голосе Аттара хватило бы, чтобы выковать полный доспех. Девочка пройдёт испытание. А ты её саму-то спросила? Не унимался Ошгран. Пусть скажет сама Даниэта. Как она может ответить, если ещё ничего не знает? Возмутилась Аттара. Мастер Лотариос, насколько я поняла, говорил с ней о чём угодно, кроме дела. Такая плевошь тут неумесна, парировал Лотариус, подмигивая Алиедоре, словно намеренно стараясь подорвать серьёзность момента. И Даньята поняла: по сравнению со смертью там на дне карьеры всё прочее и в Премстоне вилось несерьёзным. Я беру её, отторо крепко держала Алиедору за руку, точно боясь, что девушка в последний миг куда-нибудь скроется. Она, она примет такую наставницу, Ошгран продолжал бой. Данята не понимала, в чём причина этого раздора. Она готова была поклясться, что с губ отторы едва не сорвалось нечто вроде: "Да кто её спрашивать станет?" Однако адаптка сдержалась. "Если мы видим то, что нам обещали, то торопиться тут никак не следует", поддержал Ошгран ещё один мастер. "Если мы видим то, что нам обещали, то нам как раз следует очень даже торопиться". Аттара посмотрела на Алиэдору. "Идём со мной, девочка. Совет хочет, как я поняла, чтобы я показала тебе всё, чтобы ты сама решила. Я верно всё поняла, господа совет?" возвысила она голос. "Правильно, верно, точно!" раздалось со разных сторон. "Тогда идём". Аттара без церемонно тянула за собой Алиэдору, и Даньята невольно обернулась, ища взглядом поддержки у Латариоса. С твоего разрешения, многодостойный, я бы отправился с вами. Тотчас понял намёк мастер. В конце концов, в делу гончих я не совсем чужой. Оттара не сочла нужным скровать недовольство, несмотря на дрожащие кивки других мастеров. Эльсинмайре за мной. Две другие женщины тотчас поднялись, присоединившись к Аттаре. За всё время они не произнесли ни единого слова. Со стороны все трое могли показаться сёстрами. У всех бледная, чуть ли не до синевы кожа, большие и сине-чёрные глаза, короткие и по-мужски остриженные волосы. Все двигались одинаково, мягкими, слитными, неразрывными для глаза движениями, покидая круглый зал, оглядовали лишь самую малость, поколебавшись, всё же поклонилось совету, словно простолюдинки. Ничего-ничего. Мне бы только заполучить то, что требуется. научиться понять, освоить, так чтобы обрести своё неотъёмное, а там увидим, кто кому станет кланяться. Коридоры гильдии мастеров были широки, прямы и хорошо освещены. Свет проникал сверху через специальные шахты. По стенам висели шпалеры и гобелены. Похоже, ткачество особенно почиталось в некрополесе. Конечно, дорос каши, приписываемые слухами резиденции высокого аркана. К этому месту было далеко. Но сказки, как мы знаем, врут слишком часто. Здесь всё было строго, нечрезмерно и аскетично. На гобеленах однако не было ни одного портрета, вообще ни единого человека, только пейзажи: море, горы, опушка леса, речное устье и вновь морской берег. Причину Алейдоры спрашивать не стало, понятно было и так: человек слишком мал в сравнении с истинно бессмертной природой и неведущий страха смерти. Вечные в постоянном обновлении шли молча. Аттара, похоже, ожидала вопросов Даниаты, но Атта не раскрывала рта. Этому мастер Лотариос уже успел её научить сам того не желая. Идти пришлось долго. Лестничные марши вели всё глубже и глубже под землю, но свет не тускнел, лился из прорубленных в потолке широких окон. Там зеркала перехватило Аттара взгляд Даниаты. Мниж жжжом факел и понапрасну. Алеидора чуть заметно пожала плечами, мол ничего удивительного, меня этим не проймёшь. Наконец спуск закончился, стало заметно теплее. Аттар быстрым неуловимым движением коснулась стены, плита с лёгким шумом опустилась. Входи, Даньята. За каменной дверью их ждала темнота и огромное пространство. Подземелье было бедно светом, но зато богато звуками. из звуками далеко не самыми приятными. Что-то скрипело, скрежетало, утробно взрыкивало, жутковато ни то всхлипывало, ни то всхлёпывало, словно мокрый шмат мяса волокли по неровной дороге с глубокими лужами. Свет негромко проговорила Аттара, и одна из её спутниц, Майре, вневкоснулась к стене. Латарио усхлинул, как показалось Алие Дори с лёгкой насмешкой, мол, любят тут пыль пускать в глаза. От места, где они стояли на небольшом каменном балконе с высокими перилами, вправо и влево по стенам бежали вспыхивающие один за другим две цепочки огней, странных, голубоватых, призрачных, дающих не очень много света, в самый раз, чтобы едва рассеять мрак. Внизу под балконом лежал земляной пол, на нём хаотично натыканы поставленные стоями громадные валуны в рост человека, сухие, лишённые коры. Давно мёртвые деревья, каким-то явно магическим образом удерживавшие от гниения и распада, среди отбрасываемых каменными глыбами и древесными стволами теней смутно шевелились какие-то существа, очертаний было не разглядеть. Создания явно не желали быть замеченными. "Мэри", вновь проговорила Аттара, "покажи Даниате, что ты можешь". Мэри молча кивнула и одним стремительным броском перемахнула через перила. Алидора ни вздрогнула, хотя было от чего. Высота составляла самое меньшее 4 человеческих роста. Гунча коснулась пола мягко, уходя в глубокий присед, словно над ней не властвовала сама тяга земная. Существа ответили гневным шипением. В голубоватом свете блеснули выпущенные клыки. Майри медленным, нарочито плавным движением выпрямилась. "Идите сюда", раздался преувеличенно спокойный голос. И вот тут Алеидоров вздрогнула, потому что Мэри говорила с характерным дарнским акцентом. Ошибиться Даниэта не могла. Дарнцев с первой же фразы узнавали на любом торжеще, в любой корчме, что в Долье, что в Миадоре. Даарнка среди высокопоставленных слуг некрополяса. Мэри шумно вздохнула, переступила с ноги на ногу, а потом и вовсе повернулась к шипящим существам спиной. И там в темноте не выдержали свистящее словно сквоз из зубы шипение, а потом шелест разворачивающихся крыльев, упругий толчок. Леидора видела только ворвавшиеся в круг света стремительные росчерки, вытянувшиеся в длинном прыжке тела, ни то звериные, ни то человеческие, бросившиеся на Мэри, твари были очень-очень опасны. Они исходили и стекали жаждой убийства. Она эта жажда расплывалась в воздухе словно пятно крови в текучей воде. Едора чувствовала эту их ниистовую жажду смерти, жажду кровавой оргии, раздирания ещё трепещущей, ещё живой плоти, жадное сутробным рычанием насыщение. И ещё она чувствовала, что существа с такой яростью бросившиеся на оказавшегося перед ними человека, сами не были живыми. Однако они никак не походили на зомби-солдат некрополиса. Те были просто механизмами, ничем кроме исходного материала не отличавшимися от големов навсенае Эти же стремительные, смертоносные, жадные до боя и живой крови упыри. Мэри сделала короткое, опять же почти неразличимое движение и взвилась в невероятном прыжке, откуда-то из-под куртки возникла пара коротких клинков. Сталь ярко сияла голубоватым, по лезвиям прокатывались волны призрачного пламени, и она эта сталь сказочно, неправдоподобно легко рассекла плоть самой смелой или самой жадной твари, бросившейся на дарнку. Опырь с мокрым хлюпанием шмякнулся о землю бесформенным куском мяса и костей, даже не дёргаясь и не хрипе. Он умер сразу, даже не поняв, что умирает, хотя, конечно, и не жил до того. Его смерть не остановила остальных, так что мэри на миг исчезла под лавиной тёмных тел, а ледору и казалось, что сами их очертания плывут, меняются, оставаясь нечёткими. Но ну, как бы ни были стремительны и яростны их атаки, шансов у нападавших не было. с самого начала и ни одного, потому что майрия двигалась по истине запредельной быстротой, всякий раз опережая направленный в неё удар на долю мгновения, и сама даарнка при этом не промахивалась. Два коротких кинжала били на смерть, и второго удара не требовалось. Схватка длилась мгновение. На земле осталось восемь распростёртых тел, причудливая смесь человека с ночным летуном, морды украшены здоровенными клыками. Точно кровососы. подумала Даниэта. Упыри, страх и ужас во плоти, стремительные, бесшумные, невидимые, почти неуязвимые для обычного оружия, способные летать, правда, только ночью, когда сильна власть небесных гончих, во всяком случае так утверждал метр. Метр, как же его звали, чародей в замке Даркор, она не помнила. Нет, Баи, Гледигвилл, старый синор Дэрану стояли перед глазами как живые. потому что им назначено умереть от её руки. А вот всё остальное выветрилось напрачь. Ты это видела, Данета Венти? Это Аттора, смотрит гордо и испытующе. Наверное, считает, что я должна пасть на колени и восхищаться со слезами на глазах. Нет, не дождутся. Боевое умение это хорошо, это прекрасно, но таких, как Майри, много, а она, Аледора, достойна только одного стать единственной Однако что-то сказать надо, и Алеадора разлепила губы. Красиво. Верно, подхватила Аттара. Красиво, молодец, умница, Даньята. Мало кто может увидеть, насколько наше искусство прекрасно. Я не ошиблась. Метр Лотарийус, прости меня за резкие слова. Поздравляю с отличной находкой. Лотарийус лишь поднял бровь. Ты поняла, кто это был? продолжала предводительница гончих. Кто нападал на Майре? Это неважно, вполголоса, едва раскрывая губы, ответила Алеодора. Почему не стоит так наседать на мою подопечную Аттара? Вступился Лотариус. Даньята совершенно права. Майри показала отличное владение клинком и телом, но на это способны все гончие. Ты ничем не удивила благородную Даньяту Аттара. Не забывай, что ей подчинялись твари гнили. Верно, Натара положила неожиданно тяжёлую руку Алие Дори на плечо, и та невольно дёрнулась. Такой жест могла бы позволить себе королева Миадора или супруга кого-то из семи знатнейших синьоров Далье, но вряд ли кто-то другой. То, что ей должна оказывать почёсти Алидора, оказывается, не забыла. Лучше покажи, как гончие начинают, в голосе старого мастера вдруг прорезались жёсткие нотки. Покажи всё, ничего не скрывая. Если благородная Данията хочет стать одной из нас, она должна видеть всё без изъянов. Наше дело, он повернулся в коридоре. Тяжело и не всегда красиво. Есть и неприглядное. Есть, наверное, и такое, что тебя в детстве научили считать постыдным. Я не стану спорить с тобой. Просто прошу почтенную оттору показать тебе всё как есть. Ведь ты ещё не знаешь толком, что такое гончая, как становится, ей через что проходят. Думаю, тебе не повредит узнать это всё до того, как ты решишь с нами ты или нет. Они ждут, что я спрошу, а что будет, если выберу не их, мелькнуло в голове Алейдоры. Хотят, чтобы я показала слабость, страх, признала, что я в их власти, что они могут учудить надо мной нечто такое, чего я испугаюсь. Этого не будет. Ту, которая боялась, давно убили варвары Кора Дарби, и она ничего не ответила. Лишь слегка пожала плечами, мол, что ж, давайте, раз так настаиваете, взгляну. Отто некоторое время молчала, буравила Тарриоса взглядом. Мэйри обиженно вскинула подбородок, а показным дарнкой искусстве все уже забыли. Хорошо, еле выдавила предводительница гончих. Ты хочешь знать всё, благородная даньята? Ты узнаешь. Иди за мной. И тотчас вполголоса отдала какие-то приказания Эльсин и Мэйри. И вновь бесконечные коридоры, правда, глубже они уже не спускались. Гончие это глаза, уши и месть некрополиса. Вполголоса, не глядя на аллею, дорогу говорила Аттара. Они должны видеть всё, сами оставаясь невидимыми, должны проникать туда, куда не проникнет обычный человек, должны пресекать существование тех, чьи деяния угрожают делу некрополиса, если на то есть слово гильдии мастеров. Везде в мире волшебства снова наносили ко мне магии, то есть является заёмным. Мы же пошли другим путём. Мы не используем то, что можно легко отнять, лишь становящееся частью тебя самой. Говори, говори, почтенная Аттара. Лотариос словно подгонял главную гончую. Не бойся. Да не это Алейдора прошла через такое, что хитрить и лукавить с ней только во вред, ничего больше. Аттара чуть дёрнула уголком рта. Явна на показ, давая Аледоре понять, что упрекать её в попытках скрычь что-либо совершенно напрасное затее. Догончим да, необходимы сила, резкость, отточенное воинское умение. Всему этому учат годами. Мы пробовали идти таким путём, собирали по всем градам и весям ребятишек, учили их, однако нужного не достигали. И тогда было создано другое, то, что нельзя отнять. Магия и алхимия помогали изменить тело Гончей, дать ей то, на что не способна простая человеческая плоть. Понимаешь, Данита? Атара взглянула на Аледоре прямо в глаза, твёрдо, непреклонно, уверенная в своей правоте. Мы изменяли, мы исправляли ошибки сил, сотворивших нас и обрёкших нас смерти. Это больно, я не скрываю. Через боль надо пройти. Доставшееся бесплатно в подарок не имеет настоящей цены. Она вновь ждала вопроса и вновь Элидора промолчала. Кровь гончих смешивается с алхимическими снадобьями, удалить их можно только ценой жизни самой гончей. Зато гончая может творить чудеса, побеждать целые отряды хорошо вооружённых воинов, пробираться в самое сердце чужих держав, добывая жизненно важные для дела некрополиса секреты. Только ты -то? Негромко сощурившись, уронила Алеидора. Внутри ядовитым шестиногим сетиловом свилось разочарование. Нет, не только. Лотариус решительно перебил предводительницу гончих, не дав той Ирта раскрыть. Досточтимы, говорит Анишх, о, о тех, кто исполняет приказы, кто без нашей магии и алхимии так и остался бы никем и ничем. Но есть и другие. Те, кто поднимается над простыми воительницами, кто отдаёт им приказы и творит такое, на что не способны никакие снадобья и эликсиры. Кому эти самые снадобья с эликсирами нужны лишь первое время, и кто потом вполне может обходиться без них? В самую точку, мастер, кивнула Аттар. Я начинала простой гончий, Даньята Алеидора, бездомной поберушкой совсем девчонкой меня привезли в некрополис, показали, что могут гончие И я стала одной из них, но ну, не просто одной из них, а лучшей, вставил Лотариус. Благодарю, кивнула Аттара. Мне было плохо и больно, но дух восторжествовал. Я выполняла задания, я делала куда больше, чем, казалось бы, могут мне дать алхимия и чародейство, и в конце концов последнее дело выполнила вообще без них, о чём мне, разумеется, сказали только по возвращении. Я надеюсь, что ты окажешься такой же, Даниэта Алиэдора. Ты из благородного сословия, ела на золоте и спала на пуховых перинах. Я бывшая бродяжка и нищенка-воровка и хм. Ну всё остальное ты понимаешь, о чём я. Ишкуда метнула, усмехнулась про себя Олеидоре, про равенство заговорила. Как же, как же? Воровки да шлюшки так и останутся воровками да шлюшками, а кровь она своё возьмёт. Вот увидите. Испытания, каким подвергаются гончие, не разбирают, родилась ли ты в Канаве или на позолоченном кресле королев. Продолжала Мештем Аттара. Выдерживают их не все, далеко не все. И Внофелидора не задала напрашивающегося вопроса, и что же потом случается с теми, кто не выдержал? Пауза уже становилась неловкой, когда Аттара, кашлянув, вынуждена продолжила. Не справившиеся, если они, конечно, уцелели, живут обычной жизнью. Им дают какую-нибудь мелкую должность среди тех, кто служит гильдии. Кровь и тёплая постель им обеспечены. Те, кто погиб, пополняют собой ряды зомби. Мы не можем разбрасываться ценным материалом. А среди тех, кто не выдержал самого первого испытания, мы устраиваем состязание. Выжившие получают право рискнуть ещё раз и сделаться такими настоящими гончими. Это кровавое зрелище даньята Алейдора, но мы от тебя ничего не скрываем. Идём, бросила Алиедора. Аттарда и сам Лотариус всего лишь слуги. Ступеньки на её пути к настоящей силе, которую не отнять по прихоти великих, как они сами себя называют, сил. Ещё одна яма внизу под балконом, разлитый вокруг призрачно голубоватый свет алхимических факелов. У дальней стены десяток смутных фигур. Две замерли, вытянулись словно строны, но в них нет напряжения, нет принуждения. они такие, какие есть. Восемь остальных обычные люди, молоденькие девчонки. Лидора оказалась бы среди них самой старшей. У них в руках короткие прямые клинки, одинаковые у всех. Девчонкам страшно и больно. С ними делали что-то жуткое. Они ещё не отошли от пережитого и не осознали предстоящее. "Да мы жестоки", вновь заговорила Аттара. "Жестоки, как сама жизнь, только так" Только ставя выбор да или нет, можно чего-то добиться. Смотри, благородная Даньята, смотри, эти девочки пытались стать гончими, не удалось, не смогли. Их плоть отвергла необходимые эликсиры, но мы даём им ещё один шанс. Они не захотели тёплой постели и крыши над головой, необременительной мелкой должности при гильдии мастеров? Аледора позволила себе тень насмешки. Они зашли слишком далеко. Не очень охотно назвалась Аттера. Эликсиры весьма сильны. Если просто принять их и на этом остановиться, они разрушат тело. Те восемь прошли сквозь сито первого отбора, но остановились на втором. Повернуть назад и жить обычной жизнью, стать жёнами и матерями они уже не смогут. Вопрос о том, могут ли быть жёнами и матерями сами состоявшиеся гончие, Алейдора задавать не стала. Из этих восьми мы оставим одну или двоих. продолжала Аттара. Но если они не выдержали испытаний, как же можно из них сделать таких гончих? Можно, хотя и трудно. Дух может восторжествовать над плотью, и если девчонка имеет предрасположенность, то после тяжких трудов и мучительного прикования она всё-таки имеет шанс стать одной из нас. Начинайте, вдруг резко крикнула Аттара и хлопнула в ладоши. Гончие вытолкнули на середину арены первую пару. Алейдора глядела презрительно, оттопырив губу. Девочки, конечно, успели подержать в руках если не меч, то хотя бы палку, как и любые другие дети того времени, но драться их никто никогда не учил, и клинками они размахивали неумело. Схватка была совсем недолгой. Победительница зажимала рассечённое предплечье, а проигравшая утробно воя, каталась по земляному полу, куда ей угодило остриё Алейдоры, даже не поняла. Неудача ниотцу тотчас подхватили двое зомби, волокли в сторону. Крики боли вдруг сменились жутким истеричным взвизгом, и наступила тишина. Той, что с рассечённым предплечьем, одна из гончих бросила трепицу, предварительно смочив из флажки каким-то снадобьем с резким и сильным запахом. На арене уже стояла другая пара, и вновь бой закончился не начавшись. Победительница с неровно обрезанными волосами Я вна остатками некогда роскошные косы, просто не дала сопернице даже поднять меч, отшивла клинок в сторону, ударив шаром-противовесом прямо в лицо. Несчастная опрокинулась, дёрнулась, было попытавшись встать, и увидела остриё у самого лица. Застыла, обездвиженная ужасом, забыв, похоже, обо всём, даже о судьбе проигравшей. И так и не очнулась, когда всё те же двое зомби поволокли её словно куль с мукой прочь с арены. Истошный вопль почти такой же, как и у первой неудачницы, и вновь тишина. Третьего боя не состоялось. Одна из девчонок, обезумев от ужаса, вереща, бросилась прямо к выходу. Её остановила Гончая, как именно Алидора даже не смогла рассмотреть, настолько стремительным было то движение. Девчонку швырнули обратно на арену, и та застыла на коленях, судорожно всхлипывая и закрыв лицо ладонями. Её противница тоже замерла, опустив клинок и, похоже, растерялась. "Прекончи её", резко бросила предводительница гончих. Но убить рыдающую, размазывающую слёзы по щекам соперницу та так и не смогла. Затрясла головой, уронила меч и тоже разрыдалась. Аттар пожала плечами, замберовать обеих. Два последних взвизга слились в один. Четвёртая пара, похоже, вышла на бой с отчением обречённых, мечами, что одна, что другая совсем не владели. И в добавок отчаянно боялись, а потому не подходили близко друг к другу. Мне скучно, громко объявила Аттара. Считаю до десяти, если никто никого так и не зацепит, зомбирую и ту, и другую. Это помогло. Обе девчонки, завизжав, ринулись друг на друга и обе свалились, взаимно проткнув друг дружку уже мечами. Из восьмёрки уцелели только двое. Ну, теперь-то я увижу что-нибудь настоящее. Отранна покас перевесилась через перила. Девушка с раненным предплечьем и другая с косообрезанными волосами встали друг перед другом. Они уже не дрожали, не колебались. В движениях сквозила угрюмая решимость. Стриженая решилась первой. У неё, похоже, имелся кое-какой опыт. Обманув соперницу ложным замахом по верху, она попыталась ударить вниз, целя в живот. Заскрежетала сталь, выпад оказался отбит. Раненая, словно забыв о боли, сама бросилась вперёд, и аллеидору, словно обожгло неистовой первобытной яростью. Эта девчонка не умела держать в руках меч, но она уже мечтала убить, так чтобы сразу и наверняка. Стриженная от бела раз другой, но попятилась под брошенным напором. Ей удалось зацепиться соперницу, ткнув её в плечо, но та словно ничего и не заметила. Взмах ещё один И клинок наискось вошёл с триженой в основание шеи. Фонтан крови, и всё кончено. Шатаясь, победительница тем не менее удержалась на ногах и вся трясясь, сумела даже поклониться Аттари. "Достойно", ослабилась та. "Майри, убедись, что с победительницей поступят как положено, а ты, благородная Даньята, хочешь ли посмотреть, что такое зомбирование?" Алидора сжала зубы и молча кивнула.